как Ваня себе дальнобойщика искал. Эта история снова про Ваню. Она вполне рождественская, поэтому, думаю, уместно будет рассказать ее именно сегодня. Случилось это тогда, когда в стране еще работали вытрезвители. Ваня долго искал себе водителя-дальнобойщика. Невыполнимых задач он перед собой не ставил, поэтому сгодился бы любой, даже пьющий. Главное, чтобы расписание рейсов и запоев пореже совпадали. Как назло, подходящей кандидатуры все не подворачивалось. Было несколько претендентов, согласных хоть завтра купить себе нужную категорию и отправиться в рейс. Но в такую рулетку с судьбой Ваня предпочитал не играть. Отчаявшись, он уж было решил сгонять за товаром самостоятельно. Но жена наложила такое вето, что у Вани еще долго звенело в левом ухе. Она же, пригрозив импичментом, продолжила раскатывать им тесто на пельмени. Ваня пригорюнился и позвонил другу. Друг проникся и пригласил его к себе в баню, в загородный дом. Против бани жена не стала возражать. «Пусть едет, развеется». Уже на выезде из города Ваня заметил одинокого пешехода, с трудом бредущего по заснеженной обочине. Он уже даже не пытался голосовать. Темнело, и шансов поймать попутку становилось всё меньше. А мороз был нешуточный и к ночи, судя по звёздному небу, мог ударить крепче. Ваня притормозил и спросил, не надо ли подвести Мужик ответил не сразу, настолько замёрз. Оказалось, что им почти по пути. Ваня покачал головой и плеснул попутчику в кружку сначала граммов сто коньяка, а потом, когда тот выпил, налил горячего кофе из термоса. Мужик стал согреваться. Разговорились. Оказалось, что его выгнала из дома подруга, без копейки. «Да, я сам виноват», — пытался он найти ей оправдание. «Ты представляешь, только что из рейса расчет получил, пачка денег в кармане. Она уже звонит, соскучилась. Прихожу, стол уже накрыт. Выпил рюмочку, потом другую. Потом, как отрезала, не помню. Прихожу в себя уже в отрезвителе». Денег, понятное дело, нет. Хорошо, хоть документы на месте. Звоню ей, а она мне истерику закатывает. Ты что, мол, себе позволяешь? Ты как себя ввел? Мне пришлось милицию вызывать. А я ну ничегошеньки не помню. А она мне давай, говорит, дуй к себе домой, у тебя следующий рейс через четыре дня, как раз успеешь в себя прийти. А ко мне, чтобы ни ногой, я на тебя в обиде». А откуда она про следующий рейс знает? Тут же сделал стойку Ваня. А ее брат этими перевозками заведует. «И давно ты с ней познакомился?» Продолжал расспрашивать Ваня. «Года два уже, да, два, почти сразу после того, как туда устроился. А в отрезвитель часто попадаешь?» «Да, что-то зачастил в последнее время. И, как назло, каждый раз после хороших заказов. «Что, сильно выпиваешь?» «Наверное», — неуверенно пожал плечами мужик. «Я просто быстро выключаюсь, если пью. Во всяком случае, уже года полтора как. Сам понимаешь, в рейсе ни капли, а потом хочется расслабиться. Мне уже перед подругой неудобно. Сколько помню, только при ней так надирался». «Ну-ну», — покачал головой Ваня. «О, вот мы и на месте». «Слушай, поехали со мной в баню? Попаримся, поболтаем за жизнь». Мужик пытался отнекиваться, но Ваня пёр как танк. Идея, что появилась у него по дороге, созрела окончательно. Убедив попутчика, что опасности они с другом для него не представляют, денег у него один фиг нет, а его анализы их не интересуют. Он припарковал машину у друга во дворе. Баня, надо сказать, заслуживала отдельного описания. В ее недрах мог заблудиться генштаб в полном составе. Бассейн. Кататься на водном мотоцикле в нем изначально не предполагалось, но мужики однажды попробовали и остались довольны. Присутствовал даже хамам, выполненный из аутентичного турецкого мрамора. Правда, за неимением аутентичного турецкого банщика Свою прямую функцию он выполнял редко, но у приглашенных девочек неизменно пользовался спросом. Ближе к полуночи, когда все успели хорошо попариться и еще лучше выпить, Ваня продолжил беседу. «Андрей», — обратился он к попутчику по имени, «переходи работать ко мне, не пожалеешь, а главное, зарплата будет целее». «Целее?» — переспросил Андрей. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что тебя разводят, как племенного джунгарского хомячка. Кто? Прежде чем я скажу тебе «кто», попытайся вспомнить вот что. Сколько мы сегодня выпили? Дай-ка соображу. Граммов сто в машине, ноль пять на троих до парилки, ноль пять на троих у бассейна, ноль пять на троих за столом, ноль пять на троих в бильярдной, И сто граммов только что. и того восемьсот с хвостиком. И кто быстрее пьянеет? Ничего не понимаю. Просто мы, Андрей, людям гадость в водку не подмешиваем. И в коньяк тоже. То есть ты намекаешь... Говорю в открытую. Подруга твоя четко знает, сколько денег ты привозишь из рейса, когда ты появляешься в городе, когда тебе в следующий рейс. Ещё бы и не знать, когда её брат ей обо всём и говорит. Всё равно в голове не укладывается. Ты вот что. Ложись спать, а завтра, если не передумаешь, мы с тобой вернёмся к разговору о найме. В следующий рейс Андрей уже вышел на Ваниной фуре. А когда вернулся, они провели следственный эксперимент. Андрей позвонил подруге, сообщил, что вернулся из рейса, правда работодатель другой, но платит почти в два раза больше. Она очень обрадовалась звонку и предложила встретиться. Мол, сейчас сообразим стол, туда-сюда. Андрей ответил, что в принципе не против стола и очень соскучился по туда-сюда. Но есть небольшая проблема. Его надо забрать из вытрезвителя. После паузы подруга сообщила, что едет на помощь. Первое, что она спросила у сотрудников вытрезвителя, где деньги. Выяснив, что деньги в целости сохранности, она затребовала их себе. Что значит? На каком основании? У жены они всяко будут целее. Паспорт? Штамп? У нас гражданский брак, в курсе, что такое бывает? Какие вам еще нужны доказательства? Порноархив? Чтобы сам признал? Ну хорошо, покажите мне его. «Нет, заберу только деньги. Зачем он мне дома в таком состоянии?» Сотрудник вытрезвителя открыл соседнюю дверь. Андрей сидел за богато накрытым столом в компании персонала вытрезвителя. Он отсалютовал опешившей подруге рюмкой. Ну, за своевременный гражданский развод, друзья. Приятно было познакомиться с вами в новом, так сказать, качестве. Дверь закрылась. Иван опрокинул рюмку, наколол на вилку соленый огурец, с хрустом закусил. «Ладно, ребята, я пошел, а вы продолжайте. Проверки не будет, я сегодня разговаривал с начальством. Спасибо всем». «А ты?» — повернулся он к Андрею. «Не хочешь остаться и продолжить?» «Компания хорошая, но уж больно воспоминания тяжелые». Опять же, через пять дней в рейс. Так что всем счастливо оставаться. Всех с Рождеством.